Глава седьмая. Новый день новой жизни. Завтрак в компании парней был бы даже веселым, если бы не Лайза ее подруги. Я уже старалась не отсвечивать и почти соответствовала привычной роли бессловесной тени, но не пошла следом за сестрой с подносом, на который она выставляла выбранные ею блюда. Раньше Тейлин всегда сначала относила к столу поднос сестры, а потом шла по второму кругу стоять в очереди, чтобы взять еду для себя. Лайза привычно начала выставлять тарелки на мой поднос, о чем то чирикая со своими подружками. Я посмотрела на это безобразие, поставила поднос на раздачу и пошла за новым, пристраиваясь к концу очереди. «Эй, ты чего?» – удивилась блондинка. «А в чем дело?» – наивно хлопнула я глазами. «Я это есть не буду», – кивнула на возвращённое на раздачу блюдо. «Это для меня», – чуть ли не взвизгнула Лайза, и в очереди начали активно шушукиваться и подхихикивать. «Знаешь, я тут посмотрела, какая ты у меня красивая, сильная и ловкая, и подумала, что носить такой тяжелый поднос у тебя получится гораздо лучше». «Не дай потоки, я его уроню. Ты же первая и расстроишься». Но Лайза привыкла к бессловесной прислужнице в лице сестры и не хотела так просто снимать с меня эту роль. «Ты же моя старшая сестра. Ты всегда старалась обо мне заботиться. Разве сейчас что-то изменилось?» Я склонила голову на бок. «Это ведь я только что вышла из лекарского крыла». «Неужели на этот раз ты не хочешь отплатить мне добром на добро и позаботиться обо мне? Разве несколько месяцев разницы между нами делают из тебя беспомощного ребенка? Гул в очереди начинал нарастать, но сестричка очень не хотела сдавать позиции. Зло зыркнуло на амулет на моей шее и явно подбирало слова. Но тут раздался возмущенный голос одного из поваров. «Эй, чей это поднос на раздаче? Уберите немедленно!» Вся очередь слаженно повернула головы в нашу сторону, и Лайза, гордо вскинув голову, отправилась к своему подносу. Какой-то парень попробовал пошутить, что за поцелуй он так и быть, как старший, будет носить для нее еду хоть целую неделю. Но Лайза наградила его таким взглядом, что шутить ему расхотелось. За столом нас уже активно ждали задумчивые парни, которые подозрительно заглядывали на мой поднос. Что они там ожидали увидеть, я не знала, но молочная каша и тосты с маслом и джемом их явно удивили. А когда Лайза по привычке протянул руку, чтобы взять намазанный мной тост, Моррис ее перехватил и похвалил великолепный маникюр. Надо было видеть глаза Лайзы, когда она увидела, как я кусаю этот тост. Честное слово, я чуть не подавилась. Что же это такое? Нет, я не скажу, что девушка прямо объедала Тейлин, но всегда старалась взять что-то с ее тарелки. В той жизни мы с братом тоже иногда что-то друг у друга утягивали, но больше в шутку тут же крылось что-то иное. Воспоминания братья кольнули сердце, но уже не так сильно, скорее, по привычке. все таки что-то такое магистр сотворил, что теперь прошлое вспоминается не так болезненно. Наверное, это хорошо. все таки я получила новую жизнь не для того, чтобы перетянуть в нее боль из старой. После завтрака... Лайза ухватила под руку Рейнера, и ему ничего не оставалось, кроме как проводить ее на занятия. Мориса с двух сторон обступили Грета и Роза, ожидая, что рыжие братья последуют за ними. Но Карл и Берг переглянулись и пристроились у меня по бокам. Что там у тебя первой лекцией?» Я и сама могу дойти, не сильно обрадовалась я их компании. «У девчонок теперь явно прибавится причин сделать мою жизнь еще веселее. Вы так сами на занятия опоздаете?» «Ничего, время есть», — беззаботно махнул рукой Карл. «Кстати, Тея, ты, ты сейчас выглядишь гораздо лучше», — авторитетно заявил Берг. «Ага, кожа хотя бы уже не просвечивается так, будто порвется от неудачного касания». И прическа. Тебе это гораздо больше идет. Я покосилась на кончик французской косы и пожала плечами. Наверное, так и правда лучше, чем то, что привыкла носить Тейлин. Какие-то бублики из кос вокруг ушей. Я такие прически разве что на старинных картинах видела. Самое удивительное, что их сестре заплетала Лайза. И не сказать, что эта прическа портила девушку. «Ну да, она не была современной». Наконец мы дошли до нужной аудитории, и парни ушли. Зайдя внутрь, я пристроилась на свободное место рядом с каким-то худеньким парнишкой с оттопыренными ушами, которые даже немного просвечивали, когда он поворачивал голову так, что солнце из окна било ему в спину. Он посмотрел на меня и отчего-то покраснел. «О, нашему Морзику нашлась пара!» Прогоготал детина с верхнего ряда. Ага, мышь. Никогда не видела, чтобы она носила что-то, кроме этого страшного серого цвета. Поддержала его яркая брюнетка с раскосами глазами. Я вспомнила ее. Она училась со мной в одной группе. Отвечать я не стала, да и не успела бы. В аудиторию вошел профессор. Еще довольно молодой мужчина быстрым шагом подошел к кафедре и обвел адептов цепким взглядом. Я слышала, что магистра Прокуса считает нудным и дотошным преподавателем опаздывать на занятия, к которому или пропускать их, чревато неприятностями. Он остановил свой взгляд на мне, и его брови дрогнули в удивлении. А вы кто? Адептка, Фрей. Тейлин Фрей. Мужчина чуть прищурился, явно что-то припоминая. Насколько я знаю, вы еще не прошли вторую инициацию. Не прошла. Теперь уже я удивилась его осведомленности. Но магистр Сандер позволил мне присутствовать на всех лекциях с этой группой. Вот разрешение. И я передала подошедшему профессору бумагу. Ну что ж... Тогда вам стоит взять у кого-нибудь лекции за пропущенный период и внимательно с ними ознакомиться». Он отдал мне разрешение и вернулся на кафедру. «Сегодня мы разберем с вами новую тему — темномагические проклятия и как распознать их влияние на пациента». «Да уж, на веселенькую лекцию я вот так сходу попала. Поспешила достать тетрадь и ручку» и начала записывать за преподавателем. «Для начала обратимся к природе темномагического дара», — начал лекцию магистр. «Его суть, как и суть любого направления, которое проявляется в человеке, состоит в управлении соответствующими потоками силы. В чем то этот дар схож с даром целительства, и, как любой дар, он может приносить как добро так и зло. К примеру, кто, как не темный лучше всего сможет точечным проклятием уничтожить злокачественную опухоль в теле человека? Но в то же время именно вязь темного заклинания может такую опухоль и спровоцировать. Бороться с подобным вмешательством можно вполне успешно, если вовремя его заметить или заранее страховаться, надев соответствующий амулет. Да, он не будет гарантом того, что вас не проклянут, но от спонтанных и разработанных не для вас лично проклятий убережет. Опытному целителю разобраться с проклятиями непросто, но вполне возможно. А вы можете диагностировать наличие проклятия только по затемненным участкам ауры. «Но ведь так Аура реагирует и на тяжелые болезни?» Внезапно задал вопрос сидящий рядом со мной парень. «Всё верно, адепт Мурс. Но вам должно быть этого достаточно, чтобы задаться вопросом, что происходит с человеком, и отправить его к профессионалу. Иногда такие проклятия развиваются очень быстро, и человек до последнего может не чувствовать, что с ним что-то не так», И только такое своевременное предупреждение может спасти ему жизнь. А что, если проклятие долговременное? В смысле, призванное убивать человека долго или просто отравлять ему жизнь и причинять боль? Аура тоже будет иметь отчетливое затемнение? Парень покосился на меня, но тут же перевел взгляд на лектора. «Нет». Тогда аура будет реагировать немного иначе и будто проседать в серый оттенок в тех местах, на которые действует проклятие. «Но ведь это гораздо сложнее заметить, если не приглядываться к человеку», — заметила девушка с первого ряда. «Да, сложнее. Но все же возможно, особенно если возникают какие-то подозрения о причинах плохого самочувствия». А почему темных магов не запретят вообще? Толку от них не так и много. Опухоли вообще редко, когда встречаются, чтобы терпеть их только ради этого. А вреда может быть столько, что не расхлебаешь. Одни только их тени чего стоят, сказал тот самый плечистый парень, который задирался в начале лекции. Потому что темные маги точно такие же члены общества, как и все остальные. «Целитель при желании может убить не хуже и даже быстрее темного мага. Может запретить и нас, а потом и всех магов с копом? Адепт Фантам, вы явно очень плохо изучали историю своего королевства, если задаете такие глупые вопросы. Я передам магистру Варнаку, чтобы погонял вас по материалу». Парень заткнулся и недовольно зыркнул на преподавателя. Конечно, кому захочется нарваться на внеочередной опрос по нелюбимой дисциплине. Будь иначе, он бы знал, что полтысячелетия назад объединенный Союз Королевств Северного Континента попробовал искоренить темных магов как класс, но нарвался на такой отпор, что общее количество магов резко сократилось. Пусть темных и мало, но они гораздо сильнее и изворотливее. Хотя как тут не извернешься, если тебя все хотят уничтожить? Тогда же эти воины с темными так достали простой народ, который в основном и страдал в ходе стычек, что начал ненавидеть всех магов и гасить всех без разбора. Тогда только мудрые действия молодых королей распавшегося союза помогли исправить ситуацию. Прежние монархи как-то подозрительно, скоропалительно и странно скончались но отголоски того противостояния до сих пор можно встретить в каких-нибудь глухих уголках континента. Все это я вычитала в учебнике, пока лежала в лекарском крыле, а магистр Сандра еще добавил, что считается, будто ту травлю спровоцировал некий Орден Маранже, который впоследствии сам подвергся гонениям и был запрещен. Более того, называют его... Не иначе как запрещенным орденом. А зачем они вообще затеяли ту травлю? Потому что в полной мере противостоять их чуждой магии могли только темные маги, что успешно и делали основателем запрещенного ордена. Кстати, был и и многозначительно так посмотрел на меня. Этот орден давал такие знания и умения, которыми не смогли не соблазниться бывшие короли, несмотря на то, что его магия была завязана на страданиях и смерти. «Как это?» В голове сразу пронеслись мысли о кровавых жертвоприношениях и прочей мерзости. «Сейчас уже точно никто ничего не знает», — уклончиво ответил магистр. Считается, что Орден удалось полностью уничтожить, а его знания, к счастью, безвозвратно утеряны. Интересно, что такого мог предложить тот Орден Союзу Королей, если они пошли на уничтожение Темных? Но магистр Сандер больше не был расположен разговаривать на эту тему, и пришлось ее свернуть. Когда лекция подошла к концу, все засобирались. А я немного задумалась над тем, что состояние Тейлин до ее ухода было похоже на последствия наведенного проклятия. Но ведь никто ничего странного с моей аурой не заметил. Рейнер говорил, что специально меня как-то рассматривал. Но что же тогда творилось с девушкой? Неужели и правда так сильно давил неоткрывшийся дар? «Почему тогда сейчас я не чувствую того же?» «Вопросы...» Легкий толчок в бок вывел меня из задумчивости, и я увидела стоявшего рядом парня, аудитория уже заметно опустела. «Ой, извини, сейчас...» и быстро забросила в сумку конспект и ручку, и вылезла из-за стола, чтобы выпустить парня и всех, кто столпился за ним. А когда направилась к выходу, он тронул меня за локоть и, смущаясь, предложил. «Я слышал, тебе нужны конспекты по лекциям. У меня есть все. Я никогда не пропускаю занятия. Могу тебе дать. Если, конечно, нужно», — под конец тушевался он. «Спасибо тебе огромное», — улыбнулась я с благодарностью. «Похоже, мне очень повезло сесть сегодня именно с этим парнем». «Меня Тея зовут?» «Да я знаю. То есть, ты же говорила магистру, да и мы занимались в общем потоке на лекциях. Но ты, наверное, не помнишь». «Я не помнила. Тея вообще мало с кем общалась и почти никого не замечала вокруг. Поэтому я лишь еще шире улыбнулась и спросила. «А тебя как зовут?» «Люц. Люциус Мурс. «Очень приятно. Ты, кстати, не знаешь, где и у кого у нас следующая лекция?» Так мы с ним и сидели до конца занятий вместе, не обращая внимания на подколки одногруппников. «Мне очень нужен был друг, и, кажется, я его нашла». С парнями после занятий удалось вполне продуктивно позаниматься по темам первых двух курсов. Парни, правда, периодически посматривали на меня с удивлением и недоумением, но лучше пусть они удивляются такой моей отсталости, чем потом преподаватели и одногруппники. На ужин удалось сходить без свиты, в лице их и моей любимой сестренки. Не мешало бы сходить в свою комнату... Но я целый день оттягивала этот момент, не горя желанием выяснять, что для меня приготовила сестрица. А потому и сейчас малодушно решила провести вечер в библиотеке и отправиться в общежитие попозже, когда все уже будут спать. Разумеется, от проблем таким образом не спрячешься, но ругаться и выяснять отношения не было никаких душевных сил. «И как это я тебя проглядел! Библиотека закрылась уже два часа назад, а ты тут в уголке пристроилась и сидишь?» Я вздрогнула и обернулась на возмущенный старческий голос, прозвучавший почти над самым ухом. И, «Извините», — выдавила, глядя на сведённые к переносице брови старого библиотекаря. «Я не заметила, что уже так поздно». «Не заметила она». «А я тут ночевать из-за тебя должен». Мне хотелось его спросить, что же он сам тут забыл через два часа после закрытия. Но ну, я благоразумно промолчала и быстро собрала в кожаную сумку разложенные на столе книги и конспекты. С начала занятий прошло не больше трех недель, но конспектов набралось немало. Было интересно сравнивать магический подход к лечению с традиционным для нашего мира методом. Я ведь поступала в медицинский, и, чтобы помочь маме, интересовалась всем, что связано с реабилитацией после повреждения позвоночника. Подходы выразительно отличались. Все-таки магия в прямом смысле этого слова творит чудеса. И все равно знания анатомии и основных химических процессов сильно мне помогали. Магия незаменима в диагностике и лечении. Но нужно разбираться во многом, чтобы качественно помочь человеку. А еще здесь нет разделения лекарей по специальностям. По убеждению местных, нельзя лечить один орган в отрыве от всего организма, и нужно досконально знать, что будет при изменении функции одного из них. И лечение назначать тоже, исходя из этого принципа. Мне очень нравился такой подход. Пожалуй, только пластическую магию тела можно было отнести к отдельному направлению лекарского искусства. И тут имеется в виду не изменение формы носа или разреза глаз, а отращивание утраченной конечности или формирование нового органа для определенного человека. Такое преподавали на старших курсах тем, кому это было нужно. Большинство считало, что для будущей работы им этого не потребуется, Слишком много сил уходило на необходимые для того магические действия. К тому же приходилось изучать дополнительно алхимию. Я с увлечением окунулась в учебу, поэтому время за книгами и конспектами для меня пролетало незаметно. Я даже не обратила внимания, что за окном стемнело, а читальный зал опустел. Под неодобрительным взглядом библиотекаря сдала ему учебники и поспешила на выход. Большая металлическая дверь с резными вставками хлопнула за моей спиной, и я только тут поняла, что засиживаться здесь допоздна было не самой лучшей идеей. Коридоры хоть и освещались магическими шарами, но их тусклого света не хватало, чтобы разогнать по углам все тени. Вздохнула, крепче прижала к боку сумку и пошла вперед. В какой-то момент показалось, что коридор бесконечный. По ощущениям, я уже давно должна была выйти в главный холл здания, но продолжала идти вперед и конца не было видно. Неужели не там свернула? Может, стоит вернуться к библиотеке? Только я собралась развернуться. Как впереди в тенях у стены что-то шевельнулось... Спина вмиг покрылась холодным потом. В тишине и полумраке коридора как-то мало верилось, что это что-то для меня безопасно. Я уже готова была со всех ног бежать, куда глаза глядят, как услышала жалобное тарахтение и попискивание. Осторожно сделала вперед несколько шагов, приглядываясь, и мне навстречу... Припадая на переднюю лапку, выползла маленькая серенькая ласка. Я видела похожую в одной передаче. В полумраке чуть не спутала ее с крысой. Но умильное тарахтение никак не могло исходить от этого грызуна и не стало торопиться с выводами. Я видела, что она меня очень боится, Но, видимо, боль и голод приглушили звериные инстинкты, и она решилась поискать у меня помощи. Я сняла с плеча сумку, аккуратно поставила ее на пол и, тихонько, стараясь не делать редких движений, приблизилась к зверьку. Медленно протянула к нему руку, в любой момент, готовясь ее отдернуть, и подрагивающими пальцами погладила зверька по шорстке. Ласка склонила голову, чтобы мне было удобнее. Точно домашнее, но потеряла хозяина. В любом случае, зверьку нужно помочь. Эх, но почему я не могу использовать свою магию? В магическом зрении лапка Ласки пульсировала красным. Кто-то ей ее отдавил, хотя косточки вроде бы и не пострадали. С досадой подумала, что для лекаря, не даже простого адепта, владеющего магией... Убрать ушиб и восстановить правильное кровообращение не составило бы никакой проблемы. А я еще ничего не умею. Аккуратно взяла ласку на руки и прижала к груди. Она жалобно протяжно запищала от боли, а мне так жалко ее стало, что хоть вместе с ней плачь. Так захотелось, чтобы ей стало легче, что когда зверек перестал поскуливать и потерся мою руку, Не сразу поняла, что с лапкой уже все в порядке. Я глазам своим не поверила. Но тут меня так повело, что я чуть не упала. Благо, стояла недалеко от стены и смогла привалиться к ней плечом. Что это было? Я же не могу магичить. Или всё же немного могу. Тогда почему я чуть не потеряла сознание? Обязательно нужно завтра узнать об этом у парней. Внезапно зверек на моих руках заворочился, извернулся, и Юркой тенью спрыгнул с моих ослабевших рук и исчез. Зато из-за поворота раздались чьи-то быстрые решительные шаги, и мне навстречу вышел мужчина. Он резко затормозил, увидев меня у стены, и зажег яркий шарик света. Я сощурилась и прикрыла глаза рукой. «Адептка Фрей?» Свет шарика немного смягчился, и я смогла посмотреть в серые, словно предгрозовое небо, знакомые глаза. «Что вы здесь делаете в такой час?» «Добрый вечер, магистр Арнар!» Поздоровалась, еле ворочая языком от слабости. «Скорее уж ночи, адептка!» Хмурясь, разглядывал он меня. «Так что вы здесь делаете так поздно?» «Из библиотеки возвращаюсь». Бровь мужчины изогнулась дугой. «Вы бы хоть врали поубедительнее. Библиотека находится в другом крыле академии». «Как в другом?» — растерялась я. «Я правда шла из неё». Магистр неодобрительно поджал губы, Но тут заметил чуть в отдалении на полу мою сумку, и я, предвещая вопрос, проговорила. Тут ласка чья-то только что была, она явно ручная, лапку ушибла. Вот я и подошла к ней помочь, сумку оставила, чтобы не мешала. «И где же сейчас эта ласка?» Голос мужчины был полон сарказма. Убежала... Я совсем поникла, понимая, что мне не верят. Но магистр точно должен знать, как мне удалось вылечить животное. И я решила спросить. Я как-то смогла вылечить ее лапку. Но я ведь еще не могу магичить. Как такое стало возможно? Без второй инициации? Вполне возможно. Любой одаренный имеет запас сырой силы и при большом желании может влиять на внешний мир. Хм, но в вашем случае это маловероятно. Вы ведь только сегодня вышли из лазарета, и пока ваша магическая энергия работает только на восстановление организма. Мужчина замолчал, явно решая, что со мной делать. Ладно, пойдемте, провожу вас к выходу чтобы вы по дороге не потерялись. Последний он сказал с явным намеком, что не верит, что я шла из библиотеки. Ну, как знает, мне врать незачем. Только вот сил отлепиться от стены почти не осталось. И тем не менее я их собрала и сделала несколько шагов к сумке. Меня снова повело. На этот раз я бы точно упала... Но сильные руки магистра подхватили меня у самого пола. Что с вами? Его серые глаза смотрели серьезно и требовательно. Не знаю. Вылечила зверька, и сил резко не стало. Он сощуривался, вглядываясь в мои глаза, и просканировал ауру. Действительно, на лицо сильный упадок сил. Говоришь, вылечила зверяка? «Да, лапку». Я рассматривала мужчину, держащего меня на руках, и внезапно заметила небольшую ссадину около его уха. «Вы где-то поранились?» Рука сама потянулась к кранке, и я дотронулась до нее кончиками пальцев. Ссадина прямо на глазах стала исчезать. «Что ты творишь?» услышала возмущенный возглас мужчины, Будто издалека успела подумать, а что такого я творю, и ухнула в темноту забытия.